Несчастный случай в Праге. Мой вечер в Праге в зале, вмещающем три тысячи зрителей, где до меня танцевала только Анна Павлова, стал триумфом. Билеты были распроданы все до единого. Но случилось непредвиденное. При выполнении высокого прыжка я почувствовал такую острую колющую боль в колене, что с перевеликим трудом дотанцевала до конца. Сначала нельзя было понять, какое страшное случилось несчастье. Но боли все нарастали. Каким-то чудом я протанцевал еще несколько вечеров, но затем пришлось отменить все выступления и отправиться к врачам. Я посетила знаменитого врача-ортопеда, профессора Лексера во Фрайбурге. Его диагноз гласил, растяжение связок, операция невозможна, покой, покой и покой. В отчаянии поехала в Мюнхен к другому известному доктору Ланге. Он подтвердил диагноз. Никто из них не мог сказать, на какой срок мне делать перерыв и пройдут ли боли. Я не хотела верить их заключениям и проконсультировалась в Голландии и Цюрихе у других специалистов, пользующихся мировой известностью. Но и те не смогли посоветовать что-либо другое. Все предписывали только покой. В наше время это звучит совершенно невероятно, но специалисты-ортопеды, шел 1924 год, и 30 лет назад были уже открыты рентгеновские лучи, не предложили сделать снимки. А ведь от диагноза зависела моя карьера танцовщицы. Оставалось только ждать и надеяться, что боли пройдут сами собой. В то время, когда я передвигалась только с помощью трости, обо мне очень заботился Отто Фройдсгейм, Хотя из обилия гастролей мы с ним до этого несчастья встречались лишь изредка. Вот она стояла на официальной помолвке. Он представил меня своей матери, которая жила в Висбадене, и уже начал готовиться к свадьбе. Я согласилась. Он все еще обладал большой властью надо мной, и я не могла ему противоречить. Но для себя твердо решила не выходить замуж, прекрасно понимая, что этот брак не принесет счастья.